Глава 16 Ночь прошла спокойно. На рассвете Гаврила Златов уехал из Дмитрова, а за Евдокии пожаловал княже-человек и сказал, что Юрий Васильевич хочет ее видеть. Ванюшка остался сторожить негациантов, а Дуня поспешила к князю. Улыбающийся Юрий Васильевич принял ее без задержки, поблагодарил за свежие фрукты, и перевёл разговор на те дары, что привезла она от своей семьи. Его интересовали поставки брынзы, баклажанной икры и сыра. По-семейному, без бояр, договорились о небольших продуктовых партиях, посмеялись над ухаживаниями пушка за маркизой, и Дуня ещё раз заверила князя, что перебралась в дом толкуши временно, чтобы приглядеть за иноземцами. «Дождусь княжьего отряда!» и мы сразу поедем в москву отрапортовала она но должно ли тебе самой сопровождать их удивлялся князь у моих подопечных собирается большой караван а при мне брат с дядькой наша охрана и еще княжий человек юрята гусев тоже не один а все это не лишние люди к княжьему отряду да дела протянул юрий васильевич поглядывая на евдокию Ему вспомнилось, как ему поручали важные дела в этом же возрасте, и как он волновался, боясь не оправдать доверия. «Я тебе помогу с возничьими», — решительно произнес князь. Думал в Москву попозже посылать людей, чтобы закупили разного добра для дружины. Но раз так, то с тобой поедут. Так спокойней будет. Евдокия не стала уточнять, кому спокойней. Вежливо поклонилась. «Благодарствую, княже!» «Ступай! Дай знать, когда выезжать будешь!» Ободренная приёмом и поддержкой, боярышня выпорхнула из княжеских палат и, едва добравшись до дома, повела брата знакомиться с городом. Как самые настоящие туристы будущего, они посмотрели на укрытые снежком земляные насыпи, постояли у реки Ехромы, обошли Борисоглебский монастырь. Банюшка недовольно сопел не понимая, что своими глазами созерцает древности, а Евдокия наслаждалась вдохновением. Оно снизошло на нее почему-то именно сейчас, когда никаких творческих задач перед ней не стояло. В центре города народ сновал по своим делам, а чуть в стороне гоготали гуси, мычала чья-то неухоженная корова, лаяли собаки. Вечером Евдокия приметила, что торговцы опечалились. И, узнав причину, начала действовать. Так, прямо сейчас перебирайте виноград, и все, что уже не довести до Москвы, мы законсервируем. По ходу проверки оказалось, что консервировать поздно, но сок сохранить еще можно. На ночь, глядя, Евдокия развила бурную деятельность по добыче кувшинов, вырезанию пробок из пробкового дерева и выдавливанию сока. Стерилизацию кувшинов и нагрев сока. Она закончила уже под утро. Конечно, сок пришлось подсластить, но португальцы не возражали. «Все знают, что из винограда делают вино. Но о соке мы не подумали. У нас его пьют в короткий период времени. Долго ли он в таком виде может храниться?» Вежливо уточнила Ливьера. «Надеюсь, что долго, но не уверена. Во всяком случае, у вас есть пара дней». А потом этот сок можно заново прогреть и сделать на нем квас. Евдокия задумалась, вспомнив насыщенный вкус сока, и добавила. Квас может поставить любая хозяйка, а если разбавить сок, то кваса получится в 2-3 раза больше. Так или иначе, господа, вы вернете вложенные деньги за доставку. Хотелось бы, очень уж хлопотно было с ним. Евдокия понимающе улыбнулась. Но особенно ее радовала спрятанная горсть виноградных семечек, которые она добавила к апельсиновым косточкам. Все это она намеревалась прорастить. На следующий год в ее планах было достроить высоту теплицу, и там-то поселятся южные саженцы. Кто-то из них обязательно переживет зиму и станет родоначальником новой ветви. А утром весь город гудел, обсуждая въезд в город Елены Лыкоабаленской. Со слов сопровождавших ее женщин, народ узнал, как эта воительница самолично отразила чуть ли не целое вражеское войско, а у князя она намеревалась перевести дух после героического сражения. Ванюшка рассказывал новости, гневно раздувая ноздри, но артистичности у Еленки было не отнять. Она въехала в город на коне, горделиво демонстрируя подбитый глаз. Люди готовились ко сну, но когда она подъезжала, Не торопясь княжеским хоромом, то все высыпали на улицу и разглядывали воинственную деву при свете факелов. Да, учись, Ванюша. Выслушав новости, посоветовала Дуня брату. Ну это ж мы ее спасали, мерзли и рисковали. Я всем расскажу, как было. Расскажи. Усмехнулась она. Ироша Ванюшки вихрый. «Но поверят ли?» «Ей тоже не особо верят, а многие потешаются». «Но слушают же», — покачала головой боярышня. «И будь уверен, что именно ее рассказ запомнят». Иван Вячеславич не хотел соглашаться, и сидевший рядом Олежка был с ним полностью согласен. Однако Евдокия не дала им времени выстроить какие-либо планы по восстановлению справедливости. «Нам надо найти старшего княжьего отряда Кузьмича». «Сам нас найдет, буркнул Ванюшка. «Не хочу терять время. Надо предупредить его и князя, что завтра мы выдвигаемся в дорогу». «Значит, у нас сегодня много дел», — вздохнул брат. «Да, наши негацанты уже наняли три десятка возниц с санями, но нам надо больше, и раз князь обещал помочь, то пусть помогает». «Пошли тогда! Чего сидеть?» Поднялся Боярич и уточнил. «Ты в санях поедешь или на коне?» Последние слова Ванюшка произнес саркастически. «В санях!» — миролюбиво ответила ему Дуня. Ванюша крикнул толкушина помощника, чтобы тот запрягал лошадь в сани, и пошел предупредить Юряту, что Евдокия едет к княжьему двору. Доронины столкнулись со старшим княжьего отряда на полпути к князю и вместе направились ко двору. «Караван будет в сотню саней, если не больше», — предупредила Евдокия, княжьего воина. «Они везут свежие фрукты, и нельзя больше тянуть с отъездом». «Возничие с санями уже наняты?» «Князь обещал помочь. Я сейчас к нему пойду. Скажу, что завтра едем». «Добро». Мы сегодня отдохнем с дороги и будем готовы ехать обратно. «Кузьмич, ты на ночь отправь ко мне пяток воинов, чтобы груз сторожили. Моим ребятам отоспаться надо». «Опасаешься кого?» «Да ходят тут всякие, вынюхивают. Ганзейцы и шведам с датчанами, мои португальцы поперёк горла». «Вынюхивают, говоришь? Наших следить подрядили. Или немцы сами?» «Немцы здесь в том смысле, что не говорящие по-русски, от слова немые». «Да кто же разберет, кто в темноте шастает? А ты что так насторожился?» Кузьмич бросил взгляд на прислушивающегося Юряту и, понизив голос, начал рассказывать. «На постоялом дворе Карпушка послушал, о чём двоеноземцы говорят, и мне передал. Он раньше в посольском приказе служил». Там немного фрязинов научился понимать. Так вот, господати сильно беспокоились о ереси, которая якобы идет от нас к ним. Их негодование вызвало, что наша церковь уступила светскую власть князю. Они считали, что этого нельзя было допускать. И еще не поздно все перевернуть. «Хм, вот как!» — нахмурилась Евдокия. Еще Карпушка услышал» что господам очень хотелось попасть в мастерские боярина-кошкина ноги. «Ну, в общем-то, обычные разговоры. Господа делились впечатлениями». Набрав щеки воздуха и медленно выдохнув, констатировала Евдокия. Одеты они были, как негацианты, а говорили больше о церковных делах, учёности кошкинских розмыслов и высказали подозрение, что боярин продал душу нечистому чтобы тот открыл ему все секреты. И вот еще, Карпушка уверен, что о самом важном они шептались, и ему не подойти к ним было, чтобы послушать. Ванюшка переглянулся с Олежкой, но Евдокия погрозила им пальцем, чтобы не думали играть в «Найди шпиона». Из-за брата она нарочито безразлично спросила. «Эти болтуны ехали в Москву?» «Из Дмитрова в Москву. Это я у возницы их узнал». Евдокия обеспокоилась, но совершенно не представляла, что делать с этой информацией. Она пожала плечами, но, видя обеспокоенность Кузьмича, пообещала. «Петра Яковлевича вскоре увижу, предупрежу, что его секретами заинтересовались за границей». «Добре», — согласился он и подмигнул внимательно слушавшему его Олежке. Евдокии показалось, что Кузьмич сейчас поедет впереди. Поэтому она поторопилась спросить. Ты мне скажи, что князь решил насчет вашего трофея? Боярин лыко Абаленский выкупил у князя наш трофей, ровно сообщил Кузьмич. И отряду-то что-то перепало? По рублю каждому, а мне три. М -м, не густо. Мы довольны. Посыльный напомнил, что мы за службу деньги получаем, так что. Ну, если так, то действительно. Я смотрю, кафтаны у вас у всех одинаковые. Весной княгинюшки на мастерицы пошили. И всем, кто более десяти лет служит, раздали. Воин улыбнулся, отогнул полу кафтана, показывая, что там подклад из хорошего полотна, и обережная вышивка по низу идет. Добротно пошито, похвалила Дуни и добавила. За разговором не заметила, как приехали. Юрята приосанился и цепко оглядывал двор в чьих-то поисках. Евдокия сошла с саней и поспешила к князю, надеясь, что он у себя. Но ее встретил один из княжьих десятников и передал, что для ее поездки все готово. «Кузьмич!» — позвала она старшего московского княжьего отряда. «Познакомься с десятником Харитоном. Завтра вместе поедем. Сегодня загрузим сани, а поутру двинемся в путь». «Вознится к дому толкуши прибыть?» — уточнил Харитон. «Да». Евдокия оставила воинов общаться, а сама поднялась на женскую половину, чтобы узнать, как здоровье Еленки. Боярышня оживилась, увидев ее, Поприветствовала. Здравствуй, Евдокия!» «И тебе здравствуйте, Елена!» — чина ответила боярышня. «Слышала, как я в город въехала?» Хвастливо спросила Еленка. «Зачем тебе это?» Присаживаясь на сундук, поинтересовалась Дуня. «Не твое дело!» Моментально вскипела Еленка, но тут же состроила умильное выражение лица и с любопытством спросила. «Ты лучше скажи, правду уезжаешь?» «Я вернусь», — со смешком уверила ее Евдокия. «У меня здесь кот остается». Сразу же добавила аргумент, видя желание Еленке возразить. «Ну и что?» — буркнула она. «А ты что тут делать собралась?» Строго задала ей вопрос Дуня. Котенка ждать!» — Сопломбом заявила Аболенская. «Да ну!» — складывая руки на груди, усмехнулась Евдокия. Они сверлили друг друга взглядами. Не знаю, как вызнать истинную причину нахождения при дворе Юрия Васильевича. Дунь, ну чего тебе тут делать? Еленка сдалась первой. А тебе? Мне надо. Ты еще мелкая, и не поймешь. Гордо вздернув подбородок, она отвернулась. Еленка, а ты уверена, что тебе действительно надо тут находиться? Чуть подумав, задала ей вопрос Дуня. Твоя поездка сюда едва не закончилась плохо. Это с каждым могло случиться. Подскочила боярышня, но сразу же села, приметив снисходительный взгляд боярышни. Значит, ты тут надолго? Не спросила, а скорее констатировала Евдокия. Не скажу. Да и не надо, отмахнулась она. А у меня тут дела семьи. «Так ты по семейным делам?» — обрадовалась Еленка. «А давай вместе. У тебя все затеи выгоды оборачиваются». Простодушно предложила Аболенская. «Ну, не откажись от помощи», — усмехнулась Евдокия. «Поехали со мной в Москву». «Я только оттуда приехала. С ума сошла мотаться туда-обратно». «А, Еленка!» «Якшаться с купцами мне невместно», — добавила боярышня. А тут повсюда одни купцы. Развела руками Дуня. Чего же ты сюда приехала? Повторила она вопрос. За котеночком. Упрямо выпитив подбородок, окончательно обозначила свою версию оболенская: С кем же тебе тут общаться, пока будешь дожидаться котеночка? Надеюсь, что князь услышит, как я пою, и развлечет меня. Устроит псовую охоту или соколиную. Евдокия усмехнулась, зная, что соколину охоту устраивают с весны до осени, а с сентября по ноябрь. На медведя же идти еще рано, да и не возьмут Еленку на крупного зверя. Ого! Округлила Дуня глаза и подзадорила Еленку. Какая ты смелая! Вот только дома наши бояры не заклюют тебя. Я воительница! Я ходила на стрельбище бояре на волчары. «Вместе с другими девушками!» Дуня приподняла брови, выражая свое удивление, а после одобрительно кивнула. Еленка очень энергичная особа. Ей бы не только на стрельбище ходить, а еще марафоны бегать с перекинутой на плечо добычей. Но мужи такого не стерпят. А «Отец твой как на это смотрел?» полюбопытствовала Евдокия. «Он сам придумал ходить мне туда!» с гордостью произнесла Еленка. Сказал, что там может ко мне кто-нибудь посвататься. Евдокия разочарованно посмотрела на нее. В ее глазах Еленка уже стала амазонкой, а тут все так обыденно. Неужели никто не посватался? Спросила она ожидаемая. Целыми днями сватов засылали. Задрала Абаленская нос, но с разочарованием добавила: только все худородные. «Отец сказал, что я достойна лучшего». «И ты теперь здесь?» — подвела итоги беседы Евдокия. «А что? Князь Юрий хоть стар, но статин и ликом чист. Он не устоит передо мною». «Дура ты!» — безлобно бросила Евдокия, обидевшись за князя. «Сама дура!» — обиженно огрызнулась Еленка. «Не лезла бы ты к нему». Попыталась предупредить Дуня. «Не кончится для тебя это добром. Мне лучше знать!» Привычно вскинулась Аболенская, но прищурилась и, словно бы вспомнив чьи-то наставления, бросилась опломбом. «А ты не завидуй!» «Тьфу на тебя! Лягушка-квакушка!» Рассердилась Дуня. Аболенская надулась, выжись так же мудрено обозвать Дуньку, но той же след простыл. «И почему я квакушка?» Недоуменно пробормотала она. Из княжеского дома Евдокия не торопилась уходить. Прошлась по темному коридору, остановила спешащую челединку, расспросила ее о пушке. Потом другую выловила и тоже о Кате поспрашивала. Машкин пушок наверняка уже оббежал новую территорию, и каждый мог о нем что-то сказать. Слово за слово и новости о Пушке переходили в общие сплетни, которые Евдокия слушала с интересом. Постепенно у нее сложилась картинка о внутренней жизни двора Юрия Васильевича. На первый взгляд здесь все было обычно, и только появление Пушка стало событием, чуть ли не равным отъезду князя в поход. Княжеский ключник верой и правдой служил Юрию Васильевичу, но копеечка другая утекала в карман его зазнобе. Сотники в дружине были суровы и состоятельны, как мужчины. Десятники погуливали на стороне. Евдокия даже не старалась запомнить, кто с кем милуется, но отметила, что у щекастой Марфы тяжелая рука, а красавицу Глафиру до дрожи боятся все жёнки. Но никто не видел, чтобы она кого-то била или отсылала сечь. Насплетничали про Степаниду, пригревшую отпрысков своей сестры. Семеро душ. «Мал-мала — меньше. И всех змеюка такая за счет князя кормит». Ключник велел ей самых старших пристроить в ученики к мастерам с проживанием, а младших — монахам на воспитание отдать или уходить. Но объедать князя он не даст. В нужных местах Евдокия одобрительно кивала, а где чувствовала возмущение сплетницы, то приговаривала. «Ну надо же!» Когда она уже собиралась уходить, то услышала. «Добр наш князюшка и набожен. Отец и не нарадуется на него и всем в пример ставит. Мне бы тоже хотелось молиться и слышать ангельские голоса. Но все мысли о том, что спину ломят, и как бы не упасть при всех. Спину обвяжи широким шерстяным поясом, а лучше попроси банщицу помять ее тебе». Отстраненно посоветовала Дуня и собралась уходить, но решила уточнить. А всегда князь был такой набожный. «Ой, да что ты, боярышня! По юности лет бывало убегал от пафнутия, и тот находил его в воинском стане. Сабелькой наш князюшка лихо владеет, из лука любит пострелять, да, наконец, скакать во весь опор». «А по девкам?» — шепотом спросила Евдокия. «Блюдет себя» непонятной интонация ответила Челединка. — Никого больше не допускает до себя. — Что значит больше? — заинтересовалась Евдокия. — А раньше, значит, допускал? — А раньше все как у всех. Не гнал девок. Утешал. — Хм, а выделял кого-то? Неужто ни одна девица не иссушила его сердечко молодецкое? — Говорят, была одна, но из простых. «Врут, небось!» — оживилась Евдокия. «Может, и врут!» Покладисто согласилась девушка и спросила дозволения бежать по своим делам. Дуня тоже заторопилась в дом Толкуши. Сплетни она позже разберет, А сейчас у нее были дела поважнее. Во дворе Толкуши царил хаос. Но Евдокии он не касался. Они с Даринкой собрались в дорогу и легли спать чтобы утром двинуться в путь. Из-за тяжело саней до Москвы добрались за два полных дня. Еремей Профыч получил от внучки весточку и заранее нашел двор для португальцев, а князь повелел Кузьмичу организовать там охрану. Евдокия уже на следующий день повела негациантов кошкину ноге, потом покатала их по Москве и оставила переваривать увиденное. Португальцам город казался сказочным, И удивительным. Господина Ливье постоянно восклицал. Не может быть! Я поражен. На негоциантов произвела впечатление, укрытая мягким снежком Москва, сверкающие маковки церквей, люди в мехах, а раскинувшиеся в несколько рядов мастерские кошкина и выставочный зал с товарами, мягко пружинящий транспорт покорили их сердца. Дуня же предупредила Петра Яковлевича о слухах и заинтересованности темных людейшек в его делах. Засвидетельствовала передачу оговоренного товара за золото, назначила моть своим заместителем и помчалась обратно в Дмитров. Ее тревожило княжье поручение насчет Еленки. Если Аболенская возьмется за Юрия Васильевича со свойственной ей напористостью, то неизвестно, к чему это приведет. Но еще больше Евдокии хотелось разобраться с удивительными скачками княжьего настроения. Как ученица лекарки она понимала, что происходит что-то неестественное природе.